Миссис Вулф. Миссис Дэллоуэй сказала, что сама купит цветы. Пригород Лондона. 1923 год. Вирджиния просыпается. Да, конечно, можно начать не с солдат, марширующих свинками по Уайт-Холлу, а с того, как Клариса июньским утром отправляется за цветами. Но хорошо ли это? Не слишком ли банально? Вирджиния, не шевелясь, лежит в постели и снова проваливается в сон. Причем так быстро, что даже не успевает этого осознать. Просто кажется вдруг, что она не в своей комнате, а в парке. Причем в особенном парке. В каком-то идеально зеленом. В платоновском смысле. Одновременно уютном и таинственном. Где есть старушка в платке, гремлю щен, растрескавшейся скамейки, И тут же рядом что-то еще, Не злое, недоброе, древнее и живое, вечно длящееся, и потому всегда побеждающее. То, что объединяет объединяетзеые просторы ферм и лугов, лесов и парков, бестелесная Вирджиния идёт, Точнее, плывёт по парку пёрышком чистого постижения. Вот ровные ряды пионов и лилий, Вот гравийные дорожки, Обсаженные по краям чайными розами. Отполированная бесконечными дождями и ветрами Каменная дева задумчиво глядится В прозрачную воду пруда. Вирджиния скользит вперёд, Как на воздушной подушке и вдруг отчетливо понимает, что под этим парком расположен другой, парк подземного мира, еще более восхитительный и загадочный. Он – корень, из которого вырастают эти газоны и аллеи. Он – подлинная идея парка, и красота далеко не единственная его особенность. Теперь Вирджиния видит людей. Вот китаец, наклонившись, поднимает что-то с травы. Вот маленькая девочка замерла в ожидании. Впереди на свежевскопанном пятачке поет женщина. Вирджиния снова просыпается. Она в своей спальне в Хогарт-хаус. Комната тонет в седом, приглушен на стальном полумраке. Лужицы бледно-серого цвета, переливаясь, дрожат на одеяле. Серебристые полосы колеблются на зелёных стенах. еснился парк. И строка для новой книги. Какая? Цветы, что-то связанное с цветами. Или с парком. Кажется, кто-то пел. Нет, уже не вспомнить. Да и неважно. Потому что, хотя сами слова ушли, то, что было за ними, осталось. Вирджиния знает что сейчас встанет и будет писать. Она идет в ванную. Леонард, конечно, уже на ногах. Скорее всего, уже работает. Вирджиния умывается. Она не смотрится в овальное зеркало, висящее над раковиной. Не позволяет себе смотреться. Это опасно. Иногда в зеркале можно увидеть темное сгущение воздуха, повторяющее форму её тела. Существо с маленькими поросячьими глазками и влажным дыханием, стоящее у нее за спиной. Вирджиния умывается и не смотрит. Только не сегодня. Когда ее ждет работа и нужно войти в нее. Как она могла бы, спустившись с лестницы, войти в залу, где уже намечался прием, искрящийся остроумием и изяществом? Но не просто остроумием и изяществом, а чем-то большим. Неземным и золотистым, На чем лежит отблеск некой глубинной радости, сверкание самой жизни. Между тем, как шелка шуршат а натертый паркет и гости под музыку шепчут друг другу свои секреты. Она Вирджиния чувствует себя юной девушкой в новом платье, свежей и полной надежд, которой предстоит вот-вот появиться наверху лестницы. Нет. Сегодня она не станет смотреться в зеркало. Вирджиния берет полотенце. Выйдя из ванной, она в бледно-голубом халате спускается в сумеречную тишину холла. Здесь еще ночь. Хогарт-хаус вообще ночной. Несмотря на вечно разбросанные бумаги и книги, яркие диванные подушки и персидские ковры. Не то чтобы он был темным сам по себе, но чувствуется что темнота где-то рядом. Даже тогда, когда тусклое утреннее солнце пробивается сквозь шторы и по Парадайз Роуд громыхают экипажи и автомобили. В столовой Вирджиния наливает себе кофе, но на кухню к Нелли не идет. Слишком велика вероятность нарваться на Неллины жалобы и отчеты о покупках. Нет. Ей нужно работать. Может получиться удачный день если его не спугнуть. Стараясь не расплескать кофе, она спускается в типографию. Леонард сидит за столом, вычитывая гранки. Ральфа и Марджери еще нет. Леонард поднимает на нее взгляд, исполненный особой суровости, с какой он всегда работает над корректурой. Это то самое выражение, которому она абсолютно доверяет и которого боится пылающие темные глаза под кустистыми бровями, опущенные уголки рта, выражение лица человека, чей суд строг, но никоим образом не поспешен или мелочен, нахмуренность божества, всеведущего и усталого, надеющегося на лучшее и в то же время прекрасно знающего, что можно ожидать от рода человеческого. Именно с таким выражением он принимается за работу над любым текстом, в том числе, а может быть даже в особенности, над её собственным. Но уже в следующий миг его взор теплеет, превращается в более мягкий и добрый взгляд мужа, самоотверженно ухаживавшего за ней в один из самых тяжких периодов её болезни, не требующего от нее слишком многого, и с переменным успехом впихивающего в нее по утрам стакан молока. «Доброе утро», — говорит она. «Доброе утро, как сон?» «Как сон?» — спрашивает Леонард. «Словно сон не процесс, а существо, которое может вести себя по-разному и быть то более, то менее покладистым». «Сон был бессобытийным», — отвечает Вирджиния. «Это Том делал?» «Да». «Ну и как?» Леонард снова мрачняет. «Одну ошибку я уже нашел на первых же двух страницах». «Одна ошибка в начале еще ни о чем не говорит?» «Тебе не кажется, что ты как-то слишком раздражен для утра?» «Ты завтракала?» спрашивает он. «Да». «Врешь». Я пью кофе со сливками, этого достаточно? Абсолютно недостаточно. Я попрошу Нелли принести тебе булочку и фрукты. Если по твоей милости ко мне ворвется Нелли, я за себя не ручаюсь. Тебе обязательно нужно поесть, — говорит он, — хотя бы немного. Я поем, попозже. Сейчас я сажусь писать. Какое-то мгновение он колеблется, затем кивает. Ее работа — это святое. Но то, что Вирджиния отказывается от еды, — плохой признак. «Учти, от обеда тебе не отвертеться», — говорит он, — «нормального обеда. С супом, мясом и всем прочим. Сопротивление бесполезно». «Я пообедаю», — говорит она резко, но беззлобно. Она стоит перед ним, высокая, худая, потрясающая в своем халате, с чашкой дымящегося кофе в руке. Она до сих пор его поражает иногда. Вполне возможно, что она самая умная женщина в Англии. Не исключено, что ее книги будут читать еще много веков. Он искренне верит в это. И она его жена. Это она, Вирджиния Стивен. В белом платье, высокое, удивительная словно сошедшая с картины Рембрандта или Веласкеса. Появилась двадцать лет назад, появилась в кембриджской комнате своего брата и вот стоит сейчас перед ним. Она сильно сдала за последний год. Как будто у нее из-под кожи выкачали воздух, стала костлявой и изможденной, похожей на статую из пористого светло-серого мрамора. Она по-прежнему царственна, грациозна, окружена особым лунным сиянием, но уже некрасива. «Ладно», — говорит он, — «буду трудиться дальше». Она, крадучись, чтобы не привлечь внимание Нелли, откуда в ней этот комплекс вины перед прислугой, откуда это смущение, поднимается к себе. Входит в кабинет, бесшумно закрывает за собой дверь. Ух, кажется, пронесло. Она раздвигает шторы, за которыми мирно почивает, как бы сам себе снясь, респектабельный Ричмонд. Цветы ухожены, живые изгороди подстрижены, ставни подкрашены. За жалюзи соседней виллы из красного кирпича продолжается невидимая жизнь ее обитателей с которыми она так и не познакомилась. Ей чудятся тусклые комнаты, легкий запах тушеной пищи. Она отворачивается от окна. Если получится сохранить теперешнюю ясность, если удержаться хотя бы на 60 килограммах, возможно, удастся уговорить Леонардо вернуться в Лондон. Многолетнее лечение тишиной и покоем среди клумб С цветущим шпорником и красных пригородных вилл будет признано успешным, а ее состояние удовлетворительным и дающим право на возвращение к городской жизни. Да, она пообедает. Ей следовало позавтракать. Но это привело бы к неизбежному и совершенно недопустимому контакту с настроением Нелли. Примерно час она поработает, потом поест. Нежелание есть — это порог, своего рода наркотик. Когда у нее пусто в желудке, она чувствует себя легкой и стремительной, готовой к бою. Она допивает кофе, ставит чашку на стол, потягивается. Это совершенно особый момент. Не сама работа, а настройка, приготовление к работе. Возможности безграничны. Впереди целые часы. Сознание улавливает некий бессловесный гул. Этим утром, просеяв грязь и песок, она, может быть, доберется до золота. Она чувствует присутствие в себе чего-то неопределимого, как бы себя внутреннюю, или, вернее, себя параллельную, более чистую. Будь она верующей, она бы назвала это душой. Во всяком случае, Это не просто интеллект, или сумма чувств, или даже жизненный опыт. Хотя и связано со всем этим, пронизывает всё как сверкающие тяжелые струи расплавленного металла. Это та внутренняя сила, которой открыты живительные тайны мироздания. Потому что она соприродна им. И в удачные дни Вирджиния работает как бы под диктовку этой силы. Писать в таком состоянии самое большое счастье, которое ей ведомо. Но, увы, это состояние приходит и уходит без предупреждения. Бывает, что она берет ручку, и эта сила буквально ведет ее по странице. А бывает, что она остается сама с собой. Обыкновенной женщиной в домашнем халате, перед чистым листом бумаги, испуганная и растерянная обладающая определенными техническими навыками, но абсолютно не знающие, как и с чего начать. Она берет ручку. Миссис Деловой сказала, что сама купит цветы.